последняя встреча. Я сказал, всем выйти из комнаты, старшего политрука Толстунова прошу не уходить. Минуту-другую длилась толчая в дверях. Затем я остался наедине с Толстуновым. Его шапка и шинель уже висели на гвозде. о т л а ж н о й ворот гимнастерки был по-домашнему расстегнут. в ы п р о в а ж и а я товарищей, Толстунов со спокойной небрежностью пошучивал, Улыбка то и дело прохаживалась по его остроносому лицу, трогала тугие губы. Однако сейчас к нему возвратилась серьезность. Что же случилось, Боурджан? Не таясь, я выложил все. Приказом генерал-лейтенанта Звягина я отрешен от командования. Должен явиться в штаб дивизии. Хочу верить, что дело кончится добром. Знаю, что моя честь и моя жизнь спасены, но... Приказ есть приказ. «Кто знает, чего мне ждать от Звягина?» «А наш генерал?» «Не сказал про это ни полслова, только пожелал, помогая вам Бог, товарищ Мамышулы». «А ты еще никому не говорил, что отстранен?» «Никому, кроме тебя». «И не говори». «Все же я сюда, возможно, не вернусь. Ежели выпадет такая судьба, я рад был бы знать, что ты принял батальон». «Брось т е думки, вернешься». Говорю на всякий случай. Хотел бы тебя видеть командиром батальона. Тогда, что не приключись, был бы спокоен. Арахимов? Ведь по должности ему положено заменять командира. Федя, я это обдумал. Командир — человек творчества. Война — искусство. Одной исполнительности недостаточно, чтобы командовать. Знать — это еще не все. Надо б н о д е л а т ь надо б н о с м е т ь Арахимов будет отличным помощником тебе. Я попрошу, чтобы ты меня сменил. Генерал с моей просьбой посчитается. Ей-богу, ты как будто собираешься навовсе. Вернешься ведь? Не знаю. Говорю на крайний случай. Хочу, чтобы душа была спокойна. Ладно, не подведу. Я крепко пожал жестковатую, широкую ладонь Толстунова. Затем отворил дверь, кликнул своих штабников, они вошли. Товарищи! Я вызван в штаб дивизии. Временно меня будет заменять лейтенант Рахимов. В батальоне останется и старший политрук Толстунов. Уважайте его авторитет, авторитет воина. Товарищ Рахимов, понятно? Понятно. Слушаюсь. Чуть помолчав, Рахимов счел нужным прибавить. Вы правы, товарищ комбат. Черт возьми, он ответил так, точно слышал наш разговор. Ни тени обиды, задетого самолюбия... не м е л ь к н у л о в его черных глазах. — Да, хорош у тебя, Толстунов, начальник штаба. Эта моя мысленно произнесенная фраза кольнула меня. Неужели и впрямь прощаюсь с батальоном? Чуткий Базжанов пристально посмотрел на меня. Сердце вещун подсказало ему. Произошло что-то неладное. Он встревоженно спросил. — Товарищ комбат, когда вы вернетесь? — Сегодня, — спокойно сказал я Пожалуй, товарищи, не грех перекусить. Наконец-то повар Вахитов дождался своего часа. У него было готово и то, и это, и третье, и четвертое. Но я помешал ему насладиться хлебосольством. Давай быстро, званых обедов разводить не буду. Из груды трофеев Рахимов вытащил несколько банок консервов. Какие-то анчоусы, омары. Толстунов поставил на стол бутылки трофейного вина. Я отказался. Стоявший в стороне коновод Синченко протянул фляжку. — Может, стопочку русской, товарищ комбат? — Налей, одна не помешает. — Чокнемся, товарищи. — Ну, как говорится, дай бог, чтобы не п о с л е д н е е Осушив свою посудинку, Рахимов встал. — Разрешите, товарищ комбат, снарядить вашу экспедицию? — Экспедицию? — Важное нашел словечко. — Ну а как же? Не с пустыми же руками приедете в штаб дивизии? — Я, товарищ комбат, уже дал распоряжение. — Ну что же, снаряжай. Моя экспедиция выглядела так. Двое конных — это я и Синченко — и два мощных, испускающих мирные выхлопы трофейных мотоциклета с прицепными колясками. Один был в е р е н сорвиголове неоднократному в мирные времена участнику гонок лейтенанту Шакоеву, командиру взвода истребителей танков. Уроженец Кавказа, Хранитель взлелеенного там церемониала, каким сопровождается поездка в гости, знаток по части подарков и отдариваний, он заполнил коляску отборными трофеями. Там уместились и чемоданы с бумагами, и лучшее оружие, и фотоаппараты, и, разумеется, редкостные вина. Нашелся водитель и для второго мотоциклета. Тот, кто захватил эти машины, подтянутый строгий Курбатов. Тут прицепную коляску занял пленный капитан. В сумерках, рассеиваемых отцветами снега, его разглядывали бойцы. Бинт чистейшей белизны, очевидно только что наложенный в санвзводе, прикрывал один глаз. Другой глаз никого не удостаивал вниманием, глядел лишь н а п р я м и г На бритом, словно окаменевшем лице, темнели царапины, густо смазанные йодом. Полоска пластыря пролегла на тяжелом подбородке. шинель с капитанскими погонами оставалась полурастегнутой с на ней не хватало двух или трех пуговиц капитана уже была возвращена потерянная в бегстве фуражка ее торчащая высокая тулья широкий блестящий козырек как бы подчеркивали что пленный не согнут сохранил непреклонность надменность несомненно страдающий от боли п о т р я с н н ы й он держался так будто хотел сказать я схвачен обезоружен но моральное превосходство Превосходство моей нации победителей, рас и господ, вы не сможете у меня отнять. Позади устроился не покидавший своего пленника с т р о ш к и н Съехавшая на бекрень ушанка открывала б е л о б р ы с а я темя. Тонкая в запястье рука держала винтовку. За поясом торчал парабеллум. Там и сям на полукружии горизонта розовели шапки зарев. Пушечные раскаты поутихли. Но в разных местах Еще продолжалась перебранка орудий, подчас вдруг ожесточавшаяся. Не кончился боевой день. По шоссе шли со стороны фронта небольшими группами, без строя, а то и вовсе в одиночку бойцы. Их задерживали наши патрули. Шевелю повод. Лысанка с места берет хорошей рысью. Сворачиваю шоссе на боковую дорогу, ведущую к деревне Шишкино. Синченко на гнедом рослом коне... и две ровно постукивающие моторами машины движутся за мной. По левую руку, там откуда доносится, словно погремливание жести, темной громадой стоит лес. Сапушки появляются то одинокие, то по трое, по четверо люди с винтовками, бредут по снежному полю. Их и здесь останавливают, группируют. Неожиданно слышу «Стой! Пропуск!» Осаживаю лысанку. Подъезжает всадник. Командирские ремни пересекают его грудь. Одна рука на поводе, в другой пистолет. Узнаю начальника политотдела дивизии Галушко. Чувствую, как напряжены сейчас его нервы. «Мамышулы? Эти с тобой? Куда?» а штаб дивизии. Вызван генералу». «Не знаю, застанешь ли его. К Шишкину уже подходили автоматчики. Возможно, штаб ушел». Все штабные командиры и политработники разосланы собирать людей. Сам видишь, какая петрушка. Повернув коня, начальник политотдела поскакал навстречу п а н у р а идущей от леса вереницы. Опять разнесся его громкий, с чуть уловимым мягким украинским акцентом голос. — Стой! — Погоди! — Куда? — Какого полка? Я подъехал, прислушался. — Какой р о ты? — Почему ушли? «Ничего, товарищ командир, не разберешь. Потерялись. Может, роты уже и нету». «А там кто дерется?» — Галушко указал вперед, где р а к о т а л и орудия. «Слышите?» «Немец стреляет. По пустому месту, что ли, бьет? Становись! На первый-второй рассчитайся!» Галушко обернулся ко мне. «Поезжай, поезжай. Не задерживайся, мамышулы. Возможно, из Шишкина тебя еще куда-нибудь направят. И будь поосторожнее». А то как бы тебя наши не подстрелили. Подумают, что гитлеровские мотоциклеты. Это и есть гитлеровские. Сегодня взяли. Ого, славно! Слышите, ребята, взяли у фрицев мотоциклеты. Равняйсь! Смирно! За мной! Я вернулся к своим. Мы тронулись дальше. А слева, со стороны фронта, кто знает, где он сейчас пролегал, беспорядочно шли и шли бойцы, словно осколки, Остатки полков, раздробленных молотом боя. Перед Шишкиным нас остановило боевое охранение. Здесь окопалась, была готова к обороне комендантская рота штаба дивизии. На краю деревни чернели пятна пожарищ, кое-где пробегали синеватые изочки пламени. Подумалось, наверное, сейчас скажут, генерала здесь нет. Должно быть, п р и д е т с я ехать куда-нибудь дальше в тыл. Однако командир роты с н ё с с о с к и м т о по телефону Затем дал провожатого. Несколько минут спустя я подъехал к небольшой бренчатой избе под железной крышей, обиталищу Панфилова. Наглухо завешанные окна. Стекла потрескались, в иных створках зияла пустота. Неподалеку, возле большой избы, где помещались некоторые отделы штаба, втаскивали на грузовик несгораемый ящик. Штаб дивизии, видимо, все же уходил. Приказав моим спутникам ожидать, Я соскочил с седла, пошел к часовому. Почти тотчас, как и в миновавшие времена передышки, на крыльцо выбежал, одетый в с т е г а н к у лейтенант Ушко, адъютант Панфилова. «Идите, идите, товарищ старший лейтенант. Генерал уже знает, что вы здесь». Вот и знакомая мне комната. Небольшая лампочка, работающая от аккумулятора. Источала яркий свет. На подоконнике стояла, обшитая кожей, коробка полевого телефона. Ветерок. Проникавший сквозь разбитые, хотя и зашторенные окна, пошевеливал лист газеты на столе. Вкрытую черным лаком обшивку трюмо угодил шальной осколок. Возле расщепленного дерева был отбит кусочек стекла. Э, -э, э тут, в этой выстуженной комнате, приходилось жарковато. Походная кровать генерала была уже сложена. Рядом лежал обернутый в плащ палатку объемистый тюк. Генерал, видимо, не собирался здесь ночевать. из соседней комнаты не затворив за собой двери я заметил в глубине капитана дорфмана сидевшего под разосланной картой заметил еще один телефонный аппарат вышел панфилов его долгополый ниже колен полушубок был н а д е т нараспашку концы длинных рукавов генерал вывернул черным мехом наружу укоротил их словно для того чтобы не мешали работать что то в сегодняшнем облике панфилова удивило меня оно это что то как бы не вязалось с обстановкой Еще не выветрившийся запашок одеколона исходил от генерала. Неприкрытая шапкой, сидеющая голова была аккуратно подстрижена. Морщинистая шея, которую недавно я видел заросшей, свежо поблескивала. Должно быть, по ней сегодня прошлась бритва. Парикмахерские ножницы коснулись и усов, они чернели на чисто выбритой губе двумя четкими квадратиками. Старательно начищенных, наверное, не только щеткой, но также и б а р х о д к о й сапогах генерала отражался бликами свет электролампочки. Одним словом, мне показалось, что наш генерал в этот вечер выглядит щеголеватым. Товарищ генерал, по приказанию генерал-лейтенанта Звягина сдал командование батальоном и... На миг я приостановился. Как же я обязан сказать, явился или прибыл? Я произнес. Прибыл. Панфилов чуть прищурился. «Так-так, почему не договариваете?» «Я не понимал, что он разумеет». «Почему вы не назвались?» э, «Виноват», — подумалось. «Странно, ведь наш генерал, кажется, никогда не был формалистом». «Старший лейтенант Мамышулы». «Какого полка?» Я назвал номер полка. «Какой дивизии?» «Как?» «Я спрашиваю, какой дивизии?» «316-й стрелковой». Панфилов обернулся, крикнул в раскрытую дверь. «Слышите, товарищ Дорфман, не знает, ничего еще не знает!» Затем снова обратился ко мне. Верхняя губа, наполовину скрытая усами, слегка сморщилась, будто удерживая улыбку. «Ошибаетесь, товарищ Мамышулы, мы теперь именуемся иначе!» Он взял со стола и протянул мне газету. Это был корректурный оттиск завтрашнего номера. Среди столбцов набора еще зияли пустоты. На листе выделялось обведенное красным карандашом сообщение, что наша дивизия отныне зовется «Восьмая гвардейская стрелковая». «С чем, товарищ Мамышулы, вас и поздравляю». Откинув овчинную полу, Панфилов вытащил из брючного кармана значок Советской гвардии. Я впервые тогда его видел. э м а л е в а я развернутое, алое знамя. — Посмотрите, товарищ Мамышулы, мы сегодня привезли вместе с газетой. Пока только образец. Я уже примерил, потом снял. Он еще повертел значок, полюбовался переливами эмали, водворил в карман. Вспомнилось, как несколько дней назад он помечтал вслух, сказал парикмахеру, — Заработаем в гвардейскую, тогда подмоложусь, придамся в ваши руки, обещаю. Панфилов тоже припомнил ту минуту. — Приходится обещанное исполнять, — сказал он. — Вот как видите, и побрился, и подстригся. Благо, времени сегодня у меня было много. Он вновь удивил меня. Как так? Обрушен ударный кулак немцев. Они таранят, рвут нашу оборону. Нынешний день, возможно, предопределит исход этого нового гитлеровского наступления, нового рывка к Москве. А у командира дивизии, принявший удар, опять много времени. Панфилов пояснил. «Почти с обеда нет связи. Ни с Малых, ни с Юрасовым. Даже не знаю, д е р ж и т с я ли наши еще в я д р о е н у вот сижу тут у себя в Шишкине, сижу, что называется, на чемоданах. И ничего, пока противник в гости не пожаловал. А хотелось бы ему... Ох, как хотелось бы оказаться здесь!» Посмотрев на свою сложенную койку, он продолжал. «Отделы переехали, а мы вот с товарищем Дорфманом еще, может быть, тут заночуем». Панфилов поддернул опушенные вывернутым черным мехом рукава своего распахнутого полушубка. Генералу, наверное, не терпелось поработать. Обернулся к зеркалу, которое, несмотря на удар, не просекли трещины. Распрямил плечи, коснулся пальцами усов. Он еще ничего не сказал обо мне, о моем вызове. Я молча ожидал его слов. В комнате опять объявился Ушко. «Товарищ генерал, к вам с подарками, лейтенант Шакоев. Разрешите?» — Мы, товарищ генерал, — произнес я, — кстати, прихватили с собой на мотоциклете и пленного капитана. — У вас уже и мотоциклетка на ходу? — Да. Со мной две. И еще две в батальоне. — Хм. Выйдем-ка посмотрим. Панфилов уже застегивал полушубок. Нетерпение, жажда дела, неиссякаемое живое любопытство влекли его на улицу. С подарками вторгся Шакоев. Он смело водрузил на стол свою увесистую ношу, узел из немецкой плащ-палатки с маскировочными бурыми и зелеными разводами. Затем черноусый дагестанец лихо вытянулся. в — Товарищ генерал, бойцы и командиры! С расстановкой, со вкусом рапортовал он. — Первого батальона т а л г а р с к о г о полка! — Спасибо, — прервал генерал. — Всем вам спасибо. Тотчас он перешел к делу. — Везите товарищ Шакоев пленного и все захваченные документы в деревню Гусенова, в разведотдел. И побыстрее. Вы меня поняли? Вместе с Панфиловым мы вышли на улицу. Впереди, главным образом на левом краю небосклона, по-прежнему р а з о в е л и размытные пятна зарев. Нет, пожалуй, не по-прежнему. Иные сникли, потускнели, и пальба заметно улеглась. Пушки вели уже редкий огонь, вот глухо протрещала колотушка пулемета. Слабо донеслась еще одна пулеметная очередь. Панфилов глубоко вобрал морозный воздух. «Устояли», — проговорил он. «Где, что, как, почти ничего еще не знаю». «Но устояли, выдюжили, товарищ мамышулы». У калитки на заснеженной дороге темнели силуэты двух коней и наши два мотоциклета. Курбатов и Строшкин стояли с винтовками, взятыми к ноге. Как и ранее, в прицепе сидел, будто нахохлившийся, пленный, в своей встопорщенной фуражке. Торчал поднятый воротник его шинели. «Встать!» — резко скомандовал по-немецки Шакоев. «Перед вами генерал!» Капитан Гитлеровец поднялся, пошатнулся, наверное, затекли ноги, но удержал равновесие, переступил через борт коляски, вскинул голову, руки опустил по швам. «Эх, как вы его разукрасили!» — вглядываясь, — сказал Панфилов. — Да он у вас, товарищи, кажется, совсем закоченел. ш а к о е в ответил. — Пускай, товарищ генерал, его русский морозец проберет. — н е г о ж а мучить пленного, товарищ Ушко. Принесите ему что-нибудь, хотя бы ватник. Ушко направился в дом. — Товарищ генерал, — раздался новый голос, — а разрешите обратиться, сержант Курбатов? Да, — Да-да, товарищ Курбатов, говорите. У нас тут его чемодан, оттуда можно взять. н е о б и ж е н н о й силой и сметкой сержант ловко достал большой кожаный с металлическими наугольниками чемодан, положил на жестяную обшивку прицепа. «Мы поглядели, товарищ генерал, а тронуть ничего не тронули». Курбатов откинул крышку чемодана, посветил карманным электрофонарем. Сверху аккуратно лежала белая тончайшей шерсти так называемая оренбургская шаль. Под шалью Обнаружилось женское шелковое белье, женские цветные блузки, туфли. — Хм, не буду я с ним разговаривать. Бросьте обратно. Это вы, товарищ Курбатов, его изловили? — Нет, это боец Строшкин. Вот он, товарищ генерал. — Строшкин? Из Алматы? — Москвич, — звонко ответил Строшкин. Панфилов не скрывал радости. — Из пополнения? Вот это подарок! Он подумал. «У нас, товарищи, нынче такой день, после которого уже не будем разделяться на новеньких и стареньких. Нынче у нас...» Он не договорил. С крыльца, с ватником в руках бежал Ушко. «Товарищ генерал, вас к телефону. Звонит комиссар 73-го...» «А-а, отыскались. Так поезжайте, поезжайте, товарищ Шакоев. Киньте это господину. До свидания, гвардейцы. Пойдемте со мной, товарищ м а м у ш у л ы В комнате уже с порога было слышно квахтание мембраны. Слегка отстранив трубку от уха, у аппарата стоял капитан Дорфман, в туго с т я н у т ы й поясным ремнем, нигде не на морщенной шинели. Близ телефона, на краю стола, узел трофеев, что там высился, был уже убран, Дорфман пристроил свою постоянную спутницу, раскрытую черную папку, в которой хранилась оперативная карта. — Минутку, — произнес он, — передаю трубку хозяину. Панфилов придвинул к телефону стул, присел, не позабыл обратиться к нам. «Садитесь, товарищи, садитесь!» И взял трубку. «Товарищ Лавриненко, долгонько ждали от вас вести. Слушаю, слушаю, не торопитесь!» В мембране опять заклокотал голос. Панфилов время от времени вставлял вопросы. «А штаб полка? В котором часу это случилось? Кто же вас прикрыл? Какие же там еще нашлись у нас с и л е н к и Дайте-ка, товарищ Дорфман, карту!» Положив карту на колени, он продолжал слушать. И у Грюмов лицо Панфилова сразу стало будто старше. р е з ч и обозначились складки вокруг рта. И Георгиев? У моста? Вижу. В живых кто-нибудь остался? Погодите-ка, помечу. Генерал повернулся к Дорфману, хотел, видимо, что-то сказать, но лишь обвел карандашом точку на карте и опять стал слушать. Тень сошла с его лица, привычка. Жестокая и спасительная привычка солдата, позволяющая утолять голод, порой даже гуторить на поле брани рядом с павшими, взяла свое. Панфилов уже снова мог улыбаться и шутить. «Располагайтесь, товарищ л а в р е н е н к о на ночлег. Я нахожусь на прежнем месте. Да, п р и с п о к о й н о здесь сижу». Удерживая усмешку, верхняя губа Панфилова опять чуть сморщилась. Легко угадывалось, что ему было очень приятно произнести эти слова. — Отчасти, товарищ л а в р е н е н к о благодаря вам, — тепло добавил Панфилов. — Завтра вы меня тут смените. — Вы поняли? — Оставляю вам трюмо, к сожалению, подбитое. Теперь интонация Панфилова была шутливой. Поражала эта быстрая смена выражения лица, оттенков тона. Это, отважусь сказать, раскрытая душа генерала. Вот опять тон изменился. — Объявите, что дивизии сегодня присвоено звание гвардейской. — Да, — Восьмая гвардейская стрелковая. Всех поздравьте от меня. Передайте, что каждому жму руку, каждому говорю спасибо. Панфилов мягко, без стука положил трубку, вернул Дорфману карту. — Помните, товарищ Мамышулы, лейтенанта Угрюмова? Я кратко ответил. — Да. — Конечно. Еще бы мне не помнить. Курносова веснущатого лейтенанта, которого повар Вахитов однажды обнес кашей. На вид деревенского парнишку. парнишку с рассудительной речью и крепкой рукой. Погиб. А политрука Георгиева знали? Тоже погиб. Почти весь этот маленький отрядец сложил головы, но не пропустил танков. Девять машин подорваны, остальные ушли. Видите, товарищ Дорфман, дело просветляется, но и загадок еще много. Панфилов почесал свой подстриженный затылок. — Вроде бы книга с вырванными страницами. Надо, чтобы эти страницы не пропали. Надо их восстановить, прочесть эту книгу. Разложив на столе карту, он некоторое время еще беседовал с Дорфманом. Потом взглянул на меня. — Идите, товарищ Дорфман, поработайте. — Слушаюсь. — Извините, товарищ генерал, но не пора ли... — Переселяться? — Это успеется. Спасибо, что заботитесь. Идите. Панфилов остался со мной наедине. «Загадок много», — повторил он, и по знакомой мне манере повертел в воздухе пальцами. Этот жест нередко сопровождал его размышления вслух. «Ведь совсем же мальчик!» Я мгновенно догадался. Он разумел угрюмого. о а г о л е ц Я знал, товарищ Мамышулы, что у него за душой кое-что есть, но этого... этого не ждал. Он подался ко мне, с интересом в меня всматривался... Явно желал услышать мое мнение. Но что я мог ему сказать? Протянулась минута молчания. — Ну-с, товарищ Мамышулы, доложите, что вы... Панфилов прищурился, мелкие морщинки разбежались от уголков глаз. — Что вы натворили? — И не спешите, я не тороплюсь. Я стал докладывать, описал тактику немцев, решивших перебить издалека минометным огнем окопавшихся в поле защитников станции Матрёнина. Сказал, какими гнетущими были сообщения о потерях. Поведал о своих колебаниях, о встрече с раненым бойцом, который изрек солдатскую мудрость. «Так держать, значит, не удержать!» Панфилов слушал, ни разу меня не перебив. Однако мне все же пришлось прервать доклад. С улицы донесся звук мотора, хлопнула автомобильная дверца. Панфилов поднялся. «Я тоже встал. п о д у м а л о с ь не Звягин ли сейчас войдет?» Вошел лейтенант Ушко. — Товарищ генерал, опять корреспонденты. Очень просятся. Панфилов достал часы и взглянул. — Те самые? — Да, торопятся в Москву. Я им сказал, что сегодня вы не сможете. — Хм... Я им обещал, утром обещал, когда они привезли вот это. Он опять вынул значок «Гвардия», повертел. — Надо бы их понапутствовать. Но сейчас оторваться не смогу. Пусть извинят. Передайте, товарищ Ушко, мои извинения. «Есть!» Однако, едва мы снова сели, едва Панфилов выговорил. «Продолжайте, товарищ м а м у ш у л ы продолжайте!» Как опять предстал Ушко. «Товарищ генерал, я им все сказал. Они просят...» «Ну-ну, просят, чтобы вы разрешили им войти и задать только один вопрос». «Только один?» — Панфилов рассмеялся. «Хитрые на выдумку! Ну что ж, придется отдать должное военной хитрости. А, товарищ Мамышулы?» Он вопросительно на меня посмотрел, словно требовалось мое согласие. Потом пошел к двери, раскрыл. «Пожалуйте, товарищи, хотелось бы с вами основательно потолковать, но...» «Так и условимся. Один вопрос. Прошу, прошу». Первым шагнул в комнату капитан Нефедов, корреспондент журнала «Фронтовая иллюстрация». Шапка прикрывала его льняной зачес. Новенький, из желто-белой, еще п а х н у щ и й дубленой овчиной полушубок, был кое-где испачкан глиной. Видимо, вместе со своим фотоаппаратом, что сейчас на тонком ремешке висел в кожаном футляре на груди, Нефёдов побывал в укрытиях, притискивался к земле. Жизнерадостная, чуть смущенная улыбка, делавшая заметными ямочки на р а з р у м я н е н н ы х щеках, свидетельствовала, что капитан был удовлетворен своим рабочим днем. Нефёдов козырнул генералу. — Добрый вечер, товарищ... Панфилов прищурился, узкие монгольского разреза глаза засмеялись. — Товарищ... «Поворот головы!» Тотчас негромко заговорил спутник Нефедова, обмундированный в ладный, уже мятый-перемятый короткий кожушок, не мешавший шагу. На обветренном до смугла лице проступила однодневная темная щетинка. «Как?» «Как вы сказали, товарищ генерал?» Панфилов усмехнулся. «Это ваш вопрос?» «Ваш коллега-бумагоморатель, назовем его Гриневичем, не потерялся. «Товарищ генерал, помилуйте!» Пока только переспрос. Хм, о повороте головы сейчас некогда, к сожалению, философствовать. Хотя, раз уж коснулись... Товарищ Нефедов однажды узрел сходство между нами, и он показал на меня. Не похоже, а поворот головы тот же. Кстати, познакомьтесь, товарищ Гриневич, с командиром моего резерва, товарищем Мамышулы. И, пожалуйста, товарищи, садитесь. Хоть на минутку д да о присядьте, в ногах правды нет. Вошедшие расположились на стульях. Гриневич вернул генерала к его мысли. «Итак, сию мудрость...» «Да, скажу об этом кратко. Не похоже на своих отцов-сыны, которые нынче дерутся. А поворот головы тот же. Вы меня поняли?» По своей манере генерал подался к собеседнику, словно для того, чтобы получше рассмотреть, действительно ли понято, схвачено э т о полюбившаяся Панфилову фраза. «Ну-с, задавайте ваш вопрос». Неожиданно обладатель короткого к о ж у ш к а поднялся. Раньше его походка, движение, говорок были неторопкими, теперь в нем пробудилась быстрота. «Товарищ генерал, вы уже ответили. Больше вас задерживать не будем». «Уже ответил?» «Да, у меня к вам был вопрос, как в одном-двух словах выразить смысл, итог сегодняшних боев». «Эти слова вы уже сказали. Спасибо. Мне ясно, как писать. Товарищ генерал, разрешите идти?» панфилов встал ворот расстегнутого полушубка приоткрывал неильную с изрожденную б морщинами шею сейчас она была немного склонена складка губ казалась угрюмой что он утомлен или недоволен кем вам товарищ гриневич значит ясно статья прояснилась товарищ генерал еду писать молчание черт возьми почему панфилов не отпускает корреспондентов а вот мне не ясно проговорил он сутулясь голова по прежнему была упрямо склонена панфилов прошелся в одном двух словах нет товарищ гриневич мы с вами эту задачку не решили поворот головы хм. это можно отнести ко всей войне ко всей нашей жизни но нынешний денек палец панфилова коснулся газеты которую по прежнему потрагивали продувающую комнату невидимой струйки нынешний денек 17 ноября. Что-то еще в себе таит. Он почесал в затылке, снова прошелся, остановился перед смуглым корреспондентом, взглянул ему в глаза, увидел в них внимание, улыбнулся, опять заговорил. Кажется, у Вольтера в каком-то письме сказано «Извините, мол, что пишу длинно, быть кратким не хватает времени». Могу лишь повторить это изречение. Вновь протекла тихая минута. корреспонденты Вели себя умно, молчали. Панфилов поддернул рукава. «Товарищ Гриневич, у вас карта с собой?» Извлеченная из планшета журналиста топографическая карта мгновенно оказалась на столе. Панфилов обернулся ко мне. «Товарищ Мамышулы, вы тоже придвигайтесь?» С карандашом генерал постоял над картой. «Да, мне, товарищи, неясно. Неясно, откуда они взялись, эти мои резервы?» Он опять посмотрел на меня. Сегодня, товарищ Мамышулы, вы, наверное, удивились, почему я не приказал вам бросить роту из Горюнов в м а т р ё н и н а Признайтесь, было? А ведь в этот час я ожидал, что на вас, на ваши позиции в Горюнах, выйдет противник, прорвавшаяся танковая группа. Панфилов показал на карте район сосредоточения танковой дивизии немцев. Провел черную стрелу, п р о б о д а в ш у ю он это схематически наметил, переднюю черту дивизии. Здесь... — продолжал он. — Танки проложили себе путь через наши артиллерийские заслоны. Конечно, за это уплатили, но прошли. Далее он сказал, что танки открыли этим себе выход на Волоколамское шоссе. Немецкая пехота наступала по обеим сторонам шоссе, чтобы обеспечить продвижение танков по основному большаку. Думалось, товарищи, вот-вот защелкают наши противотанковые пушки в горюнах, вступит в дело узелок обороны на шоссе. Но туда танки не добрались. Объявился какой-то неведомый резервик, который принял их удар и не дал им дороги. Кто же это сделал? Пока не ясно. Связь со штабом полка прервана. Артиллерии у меня тут не было. Горсточка пехоты. Еще вчера, товарищи, военная грамота... Панфилов покосился на меня, в его прищуре мелькнула улыбка. Военная грамота, пожалуй, не допускала таких случаев, а... Панфилов разговорился. Несомненно, ему хотелось не только добросовестно ответить корреспондентам, но и удовлетворить собственное побуждение и злить мысли. Его шея распрямилась, сутуловатость перестала быть заметной. В распахе полушубка на свежем проутюженном кителе виднелись боевые ордена. Его обычное похмыкивание в эти минуты исчезло. Он легко поворачивался, легко переступал в своих начищенных до глубокого блеска сапогах. Опять был помолодевшим, счастливым, щеголеватым. Таким он мне и запомнился по этой последней нашей встрече. Снова его карандаш помечал карту. Вот здесь кто-то, опять-таки пока не ясно, кто же именно, прикрыл перестроение батальона, подвергшегося нападению с тыла. Откуда взялось это прикрытие, этот еще один неведомый, непредусмотренный резерв? А легонькие пушки, которые долгими часами, захлестнутые со всех сторон п р о т и в н и к о м еще жили, дрались. А отряд истребителей танков под командой лейтенанта Угрюмова и политрука Георгиева. Генерал не мог не рассказать об Угрюмове. Хлопчик, малец. И остановился своими бойцами двадцать танков. Погиб. Самоотверженно, осмысленно погиб. Я понимал. Панфилов вернулся к тем же думам. которые стал было высказывать наедине со мной. Сейчас он как бы сам себя спросил. Откуда у него, этого мальчика, нашлись эдакие душевные резервы? — Поворот головы! — негромко вымолвил Гриневич. — Не только, не только. О повороте головы я, дорогой товарищ, и вчера хорошо знал. Но сегодня, как охарактеризовать это сегодня? Подняв руку, Панфилов в затруднении щелкнул пальцами. Я, товарищи, готовился к этим боям, имел тактический замысел, план, готовил бойцов. Без бойца ведь любой замысел пустое. Однако все, о чем я думал, чего добивался, все превзойдено. Приподнятая рука генерала замерла. Загорелые пальцы опять сложились щепотью. Что он? Снова щелкнет. Нет, пальцы остановились. Он воскликнул. Вот вам, товарищ, это слово. Превзойти. Панфилов повторил раздельно. «Превзойти!» Бойцы и командиры превзошли все, чего от них мог я ожидать. Превзошли себя. Таков, пожалуй, и был мой негаданный резерв. Вы поняли? Он подумал, добавил. «Конечно, у меня только предварительные сведения. Давно не имею связи со штабами двух полков. Не знаю, где командиры этих полков, живы ли. Многого не знаю. И слово «превзойти»... тоже предварительное. Потом отыщем что-либо посодержательнее, поточнее. Может быть, и поскромнее. Впереди еще нелегкие деньки. Будем это знать. И все-таки, все-таки сейчас не подвертывается другое слово. Только это. Превзойти. Ну-с, теперь, товарищи, я с чистой совестью могу сказать вам «до свидания». Он потянулся к карте, хотел ее сложить, но задержал на ней взгляд. В темноте будем выводить войска на следующий рубеж. Отойдем, нигде не позволив врагу прорвать фронт дивизии. Панфилов вручил карту владельцу. «Итак, товарищи, до встречи! Доброго пути!» Вновь обнаружив в улыбке свои ямочки, Нефедов сдернул через голову ремешок фотоаппарата. «Товарищ генерал, разрешите, я вас тут сниму? Вот т а к вы стоите, в полушубке, рядом с этой выбоинкой», — он указал на трюмо. «Товарищ генерал!» Надымлю немного м а г н и я но здесь живо проветрится. Э, э днем немец отсюда нас выкуривал, а теперь извольте-ка этим займитесь и вы. Избавьте, товарищ Нефедов, не надо. Товарищ генерал, ведь замечательный сюжет. Ничего, есть позамечательнее. Поезжайте-ка через Гусенова, там в разведотделе найдете пленного гитлеровского капитана. Отборный экземпляр. Возможно, застанете и бойца москвича о с т р о ш к и н а который его взял. Панфилов посмотрел на часы. «Застанете. Сейчас туда позвоним. Сфотографируйте их вместе. Юноша-боец ведет обезоруженного здоровенного разбойника, командира батальона. Москва этому порадуется. А меня, товарищ Нефедов, снять еще успеете. Загляните завтра, выйду на волю, на морозец, прихвачу товарищей, вот вы и щ е л к н е т е Ну, по рукам». Корреспондент в коротком к о ж у ш к е упрятал карту. «Нефедов, не приставай!» «Товарищ генерал, спасибо вам за слово!» Оба откозыряли. Гул заведенного мотора машина укатила. Сказав мне «Подождите», Панфилов удалился в соседнюю комнату, откуда во время беседы с корреспондентами иной раз заглушенно долетал голос капитана Дорфмана, разговаривавшего по телефону. За притворенной дверью генерал провел примерно минут десять. Порой невнятно доносилась его хрипотца. «Разумеется, я не прислушивался!» Наконец генерал вернулся. «Сидите, сидите!» Он прошелся, озабоченно сказал. «Еще не обнаружились ни малых, ни юрасов». Сев возле меня, Панфилов достал, раскрыл коробку папирос Казбек. «Берите, покурим, товарищ Мамышулы!» Чиркнув спичкой, он поднес мне огонек. Его неначальственная, не чиновная манера позволила мне спросить. «Товарищ генерал, а где же ваша зажигалка?» «А, зажигалка?» Он почему-то лукаво прищурился. Подарил сегодня одному человеку. Сказал ему, что подарок со значением. А когда-то хотел п р и б ы т нести вам. Тоже со значением. Вы меня понимаете? Да, я понимал. Даже и сейчас, перед тем, как вернуться к нашему прерванному разговору, Панфилов двумя-тремя фразами, дружелюбным прищуром, как бы вновь расположил, согрел, настроил меня. Ну-с, продолжайте, продолжайте, товарищ м а м ы ш у л ы Я безутайки рассказал, что решил рискнуть тем, что дороже жизни, своей честью командира. Описал, как был отдан приказ, как мне помог Толстунов, как удалась наша контратака. Сказал о звонке Звягина, не скрыл того, что еще не сдав деревню, доложил «Сдана». Уже не мог отступиться, загорелся. Приказом генерал-лейтенанта Звягина был отстранен, но все же до вечера командовал. «Хм, значит, воевали на два фронта». и с противником, и со своим старшим начальником?» Едва он это сказал, как вспомнилась мне минута, пропущенная в моем исповедном объяснении. «Товарищ генерал, извините, упустил. Я увидел вашу руку и решился». «Какую руку?» Из бокового кармана своей с т е г а н к и я вытащил красную книжку боевого устава, отыскал страницу, где тремя штришками, принадлежавшими Панфилову, был помечен пункт об инициативе. Вот, увидел три черточки, которые вы провели, и в этот миг принял решение. Неожиданно Панфилов рассмеялся. «Хотите на меня переложить?» «Товарищ генерал, вовсе не переложить. Прошу поверить, так оно и было. Следовательно, и я там находился, вместе с вами». «Да», — твердо сказал я, — «вы, товарищ генерал, были со мной, вы мной управляли». «Ой, вас занесло, соблюдем меру». «Товарищ генерал, вы же говорили, управление — уяснение задачи!» Панфилов опять засмеялся. Видимо, эта формулировка, которую мы столько раз от него слышали, была ему сегодня очень по сердцу. Я продолжал. «Товарищ генерал, я с вами правдив. Вы мне поставили задачу удержаться до двадцатого. Если бы не это, то сегодня, семнадцатого, я имел бы право потерять в честном бою роту, имел бы право и сам с честью погибнуть». Но в мыслях было до двадцатого, и я все собрал. И пришло решение. Панфилов погладил большим пальцем раскрытую книжечку устава. Упрека заслуживает не тот. Ну что же, товарищ м а м ы ш у л ы не отпираюсь. Согласен, беру на себя половину вины, но и половину удачи. Горе и радость пополам идет? Благодарю вас, товарищ генерал. Но как нам понять, расценить этот бой? Случайно удавшаяся авантюра? Нет. Закономерность? Да, в этой удаче есть закономерность. Вы, товарищ Мамышулы, использовали слабости противника. Казалось, Панфилов с кем-то спорил, находил аргументы. Однако, товарищ Мамышулы, приказ есть приказ. Ночью буду у командующего. Наверное, увижу и товарища Звягина. Доложу командующему обо всем. Отменять п р и к а з а н и я я не могу, но приостановить решусь. Поезжайте к себе. Я вам ночью позвоню. Эту вашу книжечку оставьте. Он опять взял устав, повертел. Пусть взглянет командующий. Разрешите ехать? Не торопитесь, еще вас задержу немного. Панфилов вновь пошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, откуда по-прежнему время от времени слышался неразборчивый говорок Дорфмана. Взялся за ручку и вдруг круто по-молодому обернулся. Значит, побывал у вас сегодня? Он засмеялся и, не ожидая ответа, толкнул дверь, скрылся за ней. Воспользуемся несколькими минутами его отсутствия. Выскажу свое понимание Панфилова. Понимание, в котором слиты и мои мысли того ноябрьского вечера, и думы, пришедшие позднее. Вот я провел с ним полчаса. Дважды и трижды я уловил его новый, непримеченный мною ранее жест. Он подергивал рукава. Тяготясь отсутствием дела, весь этот день, который, возможно, предрешал исход предпринятого еще раз немецкого рывка к нашей столице, судьбу второго тура битвы за Москву, день массового героизма, под таким названием он вписан в историю войны. Панфилов провел в деревне Шишкино, почти лишенный возможности управлять войсками. Телефонные шнуры, соединявшие генерала с подчиненными ему штабами, теми, что оказались в круговерте боя, были порваны, посечены. Немецкие удары искромсали фронт дивизии. Там и сям наши уцепившиеся группы, потрепанные батареи, роты, взводы дрались как бы без управления. И все же оно, управление войсками, управление боем, существовало. Массовый героизм не стихия. Наш негромогласный, неказистый генерал готовил нас к этому дню, к этой борьбе. Предугадал, предвосхитил ее характер. Неуклонно, терпеливо, добивался уяснения задачи, втирал пальцами свой замысел. Напомню еще раз, что наш старый устав не знал таких слов, как «узел сопротивления» или «опорный пункт». Нам их продиктовала война. Ухо Панфилова услышало эту диктовку. Он одним из первых в Красной Армии проник в небывалую тайнопись небывалой войны. Оторванная от всех маленькая группа — это тоже узелок, опорная точка борьбы. Панфилов пользовался любым удобным случаем, чуть ли не каждой минутой общения с командирами, с бойцами, чтобы так и эдак растолковать, привить нам эту истину. Он был очень популярен в дивизии. Разными, иногда необъяснимыми путями, его словечки из речения, его шутки, брошенные будто невзначай, доходили до множества людей, передавались от одного к другому по солдатскому беспроволочному телефону. А раз бойцы восприняли, усвоили, Это уже управление. Мы не вправе сказать, что Панфилов командовал, например, взводом или ротой. Один автор ухитрился даже дать ему в руки гранату. Чепуха. Но все же Панфилов командовал. Он воспитал свою дивизию, сделал нашим общим достоянием свой замысел, план, свое проникновение в особый склад современного оборонительного боя, задачу грядущего дня. И этот день настал. Рука, голос командира дивизии уже не достигали разрозненных очагов боя, но боем управляла его мысль, уясненная и командирами, и рядовыми. В таком смысле подвиги панфиловцев — его творение. Так будем верны исторической правде. По отрывочным сведениям, а то и по звукам, по отличительному своеобразию пальбы, по всяким иным признакам, Панфилов следил, как оправдывается то, что он задумал, загадал. «Все». Все было оправдано. Риск, в н о в е примененного настроения, обороны, неустанное воспитание войск, чему он отдавал себя. В тот вечер, о котором идет речь, он это уже знал. Однако скромность не разрешала ему говорить о себе. Но заговорил я, выразил то, что являлось для него трепетом сердца, смыслом жизни. И ему это было приятно. Здесь думается ключ к сокровенному миру, К переживаниям, Панфилова. В кажущемся хаосе боя не только сбывался его план, но и разительно выявлялось нечто, чему он нашел наименование. «Превзойти». Да, вся его жизнь солдата, жизнь коммуниста. Все. Все было оправдано. Меня заставил встрепенуться стук копыт, оборвавшийся возле крыльца. Снова промелькнула Звягин. Со двора донеслось. «Генерал у себя». Слегка осипший голос принадлежал долговязому артиллеристу, полковнику Арсеньеву. Покинув седло, полковник вошел, чуть подволакивая плохо гнущуюся ногу. Его шапка и длинная шинель заиндивели. Тотчас появился и Панфилов. — Николай Викентьевич, прошу! — Холодище! — произнес Арсеньев. Стянув шерстяные варежки, он силой потер красноватые руки. — Не раздевайтесь! Здесь у нас тоже не теплынь! Полковник заметил меня. — А, мамышулы, поминали тебя лихом. — Лихом? — переспросил Панфилов. — Так точно. Мы уже начали отход, а его герои... Арсеньев ткнул пальцем в мою сторону. — Его герои не пущают. Выходец из стародворянской семьи, потомственный военный, Арсеньев иногда любил употреблять эдакий простецкий оборот. — Крутые у тебя, мамышулы, мужички. — Стой, занимай позицию, копай землю. пока я не приехал так ни одну запряжку и не пропустили казалось он меня поруивал г но о с и п ш и й голос рокотал спокойно одобрительно хотел дать твоим молодцам взбучку но вот чем откупились длинные узловатые пальцы полковника извлекли из шинельного кармана бутылку с иноземной этикеткой мартель объявил он настоящий выдержанный пришлось сказать спасибо ребята в этой говорливости полковника Чувствовалась душевная взвинченность, у ж а с п о д а в ш а я уже как бы сопровождаемая вздохом облегчение. — Они меня тоже одарили, — тепло сказал Панфилов. — Пройдите, Николай Викентьевич, к Дорфману. Кстати, полюбуйтесь там трофеями. И, пожалуйста, выбирайте, что понравится. Это будет память о деньке. С товарищем мамышулы я сейчас закончу. Полковник поставил на стол привезенную бутылку, выразительно крякнул — и уже не подволакивая, а твердо ставя ногу, не спеша прошагал в другую комнату. Долгим дружеским взглядом Панфилов проводил своего постоянного сподвижника, командира пушек. «Дайте вашу карту, товарищ Мамышулы». Я разложил свою карту. «Что же вам надлежит сделать? Во-первых, ночью вы будете пропускать через свои боевые порядки наши отходящие войска. У вас это предусмотрено?» «Да, товарищ генерал». На карте Панфилов показал мне следующий рубеж обороны дивизии. Он пролегал уже позади Горюнов. Но всю эту полосу, продолжал генерал, которую мы сегодня держим, противник отнюдь не получит без борьбы. За каждый лесок, за каждую деревушку постараемся взять плату. Не заплатит, не продвинется. Так и будем обескровливать, лишать наступательной способности. Уже не один раз Панфилов разъяснял мне принятую нашей армией тактику в сражении под Москвой, и все же считал нужным вновь и вновь повторять это. Стоя теперь возле меня, в своем распахнутом долгополом полушубке, он опять, слегка подавшись ко мне, вглядывался, слежу ли, понимаю ли я. Завтра, товарищ Мамышулы, вы еще не почувствуете одиночество. Возможно, дышаться будет легче, чем мы с вами позавчера предполагали. Но с л у ч и т с я может всякое. Посмотрим, введет ли он завтра резервы, Панфилов опять соображал вслух. — Рота Заева у вас на прежнем месте? — Да, на отметке. — Пусть будет наготове перейти в Горюны. Не исключено, что завтра придется прикрыться со стороны Шишкина. — Но еще по времени им. — Вы поняли? Карандаш генерала опять касался топографических значков на моей карте. Счастливый, что дивизия устояла, выдержала таранные удары, Панфилов... не зарывался, не бахвалился, расчетливо, трезво вникал в завтра. Он сказал об артиллерии, которая вместе с моим батальоном будет драться в г а р ю н а х Но в последний момент, пока еще не захлопнется путь отхода по шоссе, она уйдет. — А у вас, товарищ Мамышулы, задача прежняя — держаться до двадцатого. В ночь на двадцатое снимайтесь, уходите. Сегодня уже верю, свидимся. Ну... он протянул мне руку. Последний раз на меня смотрели его узкие монгольского разреза глаза. В них искрилась Вера. «Вера! Опять большими буквами пишите это слово!» Как и позавчера он произнес. «Иди, казах!»